Глава двадцать шестая Джойс День начался по-дурацки, под этим же лозунгом и пролетел. В перерыве мы перебросились парой слов со старшими группами и узнали, что тех и вовсе заставили посещать все практические занятия боевиков, отрабатывая привычные для боевиков задания. Выпускному курсу повезло больше всех. Их до конца учебного года закрепили за полигоном, пообещав выставить зачеты по профильным предметам, ориентируясь на поточные оценки. Да что за ерунда происходит? Вот такого точно никогда и ни в одном учебном заведении не было. К Тайвину у меня с каждой новой информацией возникало все больше вопросов. С трудом досидев до конца занятий? Боги, и что я сейчас говорю? С трудом. Да никогда такого не было, чтобы меня волновало что-то настолько, что возможность получать новые знания отошла на второй план. И все же. В нашу излюбленную таверну я летела на всех парах. И там едва ногти не сгрызла, дожидаясь Тайвина. Да что там. Орхидейка и та на всякий случай выпуталась из моей прически и ускакала на самый край стола. Должно быть, малышка заволновалась, как бы я ни начала на нервах гадать на ее лепестках. Да и лапочка затихарилась, чутко реагируя на мое эмоциональное состояние. «Заноза? Разве мы договаривались сегодня встретиться?» Тай упал на стул и посмотрел на меня взглядом замученного ослика. «Прости, я, должно быть, забыл». «Что значит «забыл»?» Я так удивилась, что почти перестала нетерпеливо постукивать каблучком по половице. «Я же отправила тебе сообщение. Даже два. И четко написала «Жду после лекций в смешливой чайке». «Ты не читал?» «Нет». Простонал парень и кряхтя полез в поясной карман за артефактом связи. Я поставил режим «Не беспокоить» и забыл его выключить. «И неудивительно при такой-то жизни». — Что происходит, Тай? — спросила я прямо. — Не пытайся сделать вид, что не понимаешь вопроса. Сначала травницы косяками пошли за боевиков, потом вам прервали практику, а теперь из нас пытаются сделать... кого, собственно? — Заноза, я сам ничего не понимаю. Удрученно покачал головой друг и вожделенно уставился на пенную шапочку, венчащую кружку пива. Эта пенная шапочка плыла через зал к нашему столу на подносе подавальщицы и выглядела, признаться, соблазнительно даже для меня. И я бы, может, поверила другу. Если бы он не спрятал глаза в напиток, слишком быстро, явно пытаясь уклониться от моего пытливого взора. «Врать мне только не надо», — тихо произнесла я, испытав укол нешуточной обиды. «Всякое бывало». И ругались, и обвиняли друг друга во всех бедах, и пытались подловить. Но при всем этом не грамма лжи. Я не вру. В самом деле не понимаю, почему прямо не сказать о том, что заварили эти придурки. Поморщился Тай. Нет же, репутация Академии, а сейчас о некоторых известных личностей. Проще пытаться закрыть дыру голыми задницами. Речь о боевиках? Тут же вцепилась я за фразу. «Они что-то сделали?» «Заноза, но ты же умная девочка. В отличие от твоего муженька и его собратьев. Этим извилин не хватит даже на то, чтобы что-то заварить. Да и что они могли бы сделать такого? Замочить не ту нежить? Не пустить важную шишку в театр? Я тебя прошу!» Фыркнул Тай, скрывая пренебрежение. Ты себе ничего не заказывала? Голодное должно быть. Милейший, принесите, пожалуйста, для дамы моего сердца куриный бульон, жаркое с клубнями и что-нибудь сладкое. Мороженое давайте. Не голодна. Мотнула головой я, но Тайвин лишь подмигнул мне и продолжил делать заказ, добавив еще мой любимый огуречный салат и тенизирующий отвар из трав. Видишь? «Еще не забыл, что ты любишь». Улыбнулся друг, словно только что не было сказано ничего сверхважного и необычного. Впрочем, он и так всем своим видом показывал, что возвращаться к этой теме не желает. «Кстати, Адам и сердце», — решила я пока прояснить еще один момент. «Ты ведь так просто шутишь?» «А это похоже на шутку» хмыкнул Тай. «Кстати, знаю, что ты не любишь алкоголь, но здесь подают отличное вино. Может, заказать на пробу?» «Может, хватит увиливать от ответов на мои вопросы?» В тон ему спросила я. «Разве я не ответил?» «Ну хорошо, прямолинейная моя. Нет, я не шучу. И, если честно, был уверен, что ты все равно понимаешь с самого начала». Я прямо тебе говорю, что считаю твой брак с боевиком ошибочным и необязательным. Перевод в Академию Артрана для тебя открывает множество перспектив. Как, впрочем, и для меня. Если проблема в неустойке, которую твоя семья будет вынуждена выплатить за разрыв помолвки, вообще не вопрос. Я ее полностью покрою. И зачем бы тебе такое делать? Зачем-то пробормотала я, пребывая в крайней степени растерянности – Опасаясь того, что сейчас услышу. И не зря. Ради нашего общего будущего, конечно же. Кшую, боевиков, мы с тобой отличная пара. Общие интересы, одна сфера деятельности, один социальный статус. И для своей невесты я точно смогу пренебречь правилам, а не разглашении информации мирового значения. Я молчала, глядя в стол перед собой. От растерянности все слова куда-то разбежались. Пришлось немного подышать, чтобы собраться с мыслями. Так. Так. Два вопроса. Важных. Тай, ты же понимаешь, что я тебя не люблю как мужчину? Я спросила тихо. Стараясь лишить голос какой-либо интонации. Задевать Тайвина, обижать его мне не хотелось. Но, черт возьми, и врать я не собираюсь. Можно подумать, Бриана ты любишь. Как-то устало ответил друг. Заноза, ты же большая девочка. Причем тут вообще такие глупости, как детская влюбленность. Подумай головой. Мы друзья. Нам всегда есть о чем поговорить. У нас отличные перспективы в науке. Мы не поубиваем друг друга ни в первую брачную ночь, ни через десять лет совместной жизни. Разве это не важнее глупых других аргументов? К тому же, ты уверена, что я тебя не люблю? Может, моей любви хватит на нас двоих? Договорить да я ему не дала. Вдохнула, выдохнула и вкратчиво поинтересовалась. «Нет, а ты с чего ты так уверен, что не поубиваем?» «Точнее, что я не прибью тебя прямо сейчас. Тайвин, прекрати паясничать!» «Сейчас же говори, за каким шоем вам всем так понадобились травницы, что любой». Кто хоть немного в курсе творящегося бардака, хватается за первую попавшуюся девицу подходящей магической направленности и срочно тянет замуж. «Ты-то куда? Ты же сам травник!»